Глава 38. Мэтью. «Это моя мать! О нет, только не это! Мама!» Элис застыла, глядя на экран своего телефона. Кровь отхлынула от ее лица, сделав ее похожей на призрак. Вдруг она начинает крениться в бок, и Мэтью пугается, что девушка сейчас упадет и ударится обо что-нибудь головой. Он хватает ее за локоть, чтобы поддержать, усадить... Но она стряхивает его руку и начинает кричать. «Нет, не трогай меня! Господи, мамочка! Он добрался до моей матери!» «Покажи мне, Элис, покажи, что там! Я тебе помогу, но мне надо посмотреть, что там, чтобы понять!» Но девушка смотрит на него так, словно не слышит. Она так вцепилась в свой телефон, что костяшки пальцев побелели. Мэтью широко раскрывает глаза, глядя на нее в упор, пытаясь подбодрить и вывести из шока. Наконец она подчиняется и трясущейся рукой протягивает телефон. На ее лице гримаса дикого страха. На страничке Элис в Твиттере Хилл обнаруживает видео. Пожилая женщина судорожно хватает воздух ртом. С ней явно что-то не так, похоже, она задыхается. В первую минуту Мэтью и сам приходит в ужас. Что это? Преследователь выложил в сеть ролик своего нападения на мать Элис? Задушил ее и выложил доказательства? Но Хилл тут же обрывает этот поток мыслей и настраивается на профессиональный лад. Видео закольцовано, и он просматривает повторно, на этот раз обращая внимание на детали. Мэт замечает, что к носу женщины тянутся кислородные трубки. Так. «Ясно. Она в больнице или в ином медицинском учреждении. За ее спиной стоит баллон с кислородом». «Он нашел ее? Он с ней там? Это прямой эфир? Это происходит сейчас?» По лицу девушки текут слезы. «Я не знаю, Элис, но я немедленно передам это полиции, а для этого мне нужна твоя помощь. Посмотри видео еще раз и скажи, узнаешь ли ты то место, где находится твоя мать? Саму комнату?» Но Элис отчаянно мотает головой. Она не хочет смотреть. «Прости, Элис, но без твоей помощи я не смогу ничего сделать!» Другой рукой Хилл вытаскивает свой телефон, нажимает кнопку быстрого набора и думает. «Хоть бы Мел ответила!» Идет сигнал. «Пожалуйста, Элис, я понимаю, что тебе трудно, но взгляни еще раз. Ты узнаешь комнату?» И тут не берет трубку. «Мэл, это Мэт. Новое развитие дела Элис. Она получила видео, на котором снято, как ее мать задыхается. Видимо, проблемы с дыханием». «Господи, что там происходит? Она что, умирает? Ее убивают? Где это можно посмотреть?» «Видео есть на странице Элис в Твиттере. Собака Элис Джорна Хендерсон. Все буквы маленькие, сплошником. Элис сейчас со мной. Она в шоке. Не клади трубку, я попытаюсь ее расспросить». И Мэтью снова обращается к девушке. Элис, ты узнала комнату? Она по-прежнему не хочет смотреть, и ему приходится сунуть телефон прямо ей под нос. Извини, но это срочно. Комната, ты ее узнаешь? Наконец она собирается с силами и внимательно смотрит на экран. Да! кивает она, морщи лоб. Да, узнаю. Это ее комната в доме престарелых. Уверена? «Конечно. Вон там позади ее шкаф с книгами. На верхней полке грозовой перевал. Я читаю ей грозовой перевал каждый раз, когда навещаю». Мэтью поднимает руку, делая знак замолчать. «Значит так, Мэл, на видео точно мать Элис, и она находится в своей комнате в доме престарелых. Как он называется, Элис?» «Хезердаунский дом престарелых. В Мицфорте. «Это на побережье между Бриксхемом и Пейнтоном. Комната 14, этаж 3». Мэттью повторяет ее слова в трубку. «Ясно. Я уже добралась до видео, Мэт. «Да, действительно, это чертовски мерзкий поступок. Что же он затевает? Я уже в Шотландии. Мы вот-вот возьмем Алекса. Я сейчас попрошу сержанта позвонить в дом престарелых, и ты сделай то же самое. Посмотрим, кому удастся быстрее». Я отправлю туда машину, надо проверить, как там дела. «Не факт, что видео свежее или транслируется напрямую. Запись могла быть сделана когда угодно», — говорит Мэтью. «Так что это может быть Алекс». «Ясное дело. Вот ведь гадость какая». «Ладно, звони в дом престарелых, и я позвоню. До связи». Мэтью заканчивает разговор и обращается к Элис. «Набери номер дома престарелых и дай мне трубку». Я поговорю с сотрудниками. «Он что, там? Он что-то с ней сделал?» «Элис, набери, пожалуйста, номер. Скорее, это срочно!» Элис снова берется за телефон и еще минуту роется в контактах. Наконец, находит нужный, нажимает на вызов и передает трубку детективу. «Полное имя твоей матери?» «Хэриет Уоллес». «Хорошо. Здравствуйте!» говорит частный детектив, сотрудничающий с полицией. «У нас чрезвычайная ситуация. Есть основания подозревать, что некто замышляет причинить вред проживающей у вас Харриет Уоллес. Комната номер 14. Проверьте ее состояние прямо сейчас. Я подожду, пока вы сходите. Пожалуйста, это очень срочно. Полицейские вам тоже позвонят. Они к вам уже едут. Скоро вы услышите сирену». Дежурная не хочет выполнять просьбу, Задает вопросы, подозревая, что это какой-то розыгрыш. Мэтью требует позвать к телефону начальницу. Его звонок переадресовывают, он снова излагает свою просьбу. Наконец, на том конце что-то начинает происходить. «Хорошо. Я жду на линии. Вы должны мне сказать, все ли в порядке с Харриет Уоллес. Рядом со мной ее дочь». Но для Элис это уже чересчур. Она сползла вдоль стены на пол и, обессиленно усевшись, звонит сестре по стационарному телефону, чтобы рассказать об этом происшествии. Слезы ручьем текут по щекам. Она просит Лен не отключаться и вместе с ней побыть на линии. Потом начинает что-то бормотать в трубку. Винит себя, говорит, что Лен была права. Надо было перевести мать в другое место, как только преследователь прислал пионы. Ведь намек был ясен — пион — мамин любимый цветок. «Я должна была это предвидеть. Это я во всем виновата», — Всхлипывает Элис, глядя на Мэтью. И тут он слышит голос старшей медсестры в трубке. «Миссис Уоллес спит. С ней все в порядке. В комнате никого нет. Состояние стабильное. Я попросила кое-кого из сотрудников присмотреть за ней». «Но, может быть, вы все же объясните, что все это значит? Сюда уже едет полиция, я слышу сирену. Да и машину вижу, она подъезжает к дому. Что стряслось?»